Петр II и две его невесты. 12-летний мальчик Петр Алексеевич был очень дружен со своей сестрой Натальей Алексеевной. На картине Луи Каравака они изображены вместе в виде божественных близнецов Аполлона и Артемиды. Смышленую и бойкую девочку хотел выдать замуж за своего сына Александра, Александр Данилович Меньшиков. Но уже через год после того, как младший брат взошел на престол, Меньшиков и его семья отправились в ссылку, а Наталья в возрасте 14 лет умерла. Теперь наибольшим влиянием на Петра оказывал московский боярский род Долгоруких, а именно молодой, 22-летний Иван Алексеевич Долгорукий, сестра которого, Екатерина, была в 1729 году объявлена государиной невестой и обручена с царем. Уже упоминавшаяся леди Джейн Рандо, жившая в Петербурге в Москве в 1729 году, рассказывала в письмах своей приятельнице историю этого несостоявшегося брака. Некоторое время тому назад я познакомилась с юной дамой, которая не играет в карты. По причине ли той же непонятливости, что и я, или же потому, что ее сердце преисполнено более нежной страстью, я не берусь определить. Кротость, доброта, благоразумие и учтивость этой восемнадцатилетней особы заключены в хорошенькую оболочку. Она сестра-фаворита князя Долгорукова. Предмет ее любви – брат германского посла. Все уже оговорено. И они ждут только каких-то бумаг, необходимых в его стране, чтобы стать, я надеюсь, счастливыми. Кажется, она очень рада, что в замужестве будет жить за пределами своей страны. Она оказывает всевозможные любезности иностранцам, очень любит жениха, а тот ее. Так начинается эта история в письме Джен Рандо от 4 ноября. В следующем письме от 20 декабря мы узнаем о перемене в судьбе героини. Со времени моего последнего письма здесь произошли удивительные перемены. Юный монарх, Как предполагает по наущению своего фаворита, объявила о своем решении жениться на хорошенькой княжне Долгорукой, о которой я упоминала в том письме. Какое жестокое разочарование для двоих людей, сердца которых были все целы и отданы друг другу. Но в этой стране монарху не отказывают. Два дня тому назад состоялась церемония публичного объявления об этом, или, как русские его называют, «сговор». За день до этого княжну привезли в дом одного вельможи близ дворца, где она должна оставаться до свадьбы. Все люди света были приглашены, и общество расположилось на скамьях в большом зале. Государственные сановники и русская знать по одну сторону, иностранные министры и знатные иностранцы по другую. В дальнем конце зала был балдахин, и под ним два кресла, перед креслами алтарь. на котором лежала Библия. По обе стороны алтаря расположилось многочисленное духовенство. Когда все разместились, император вошел в зал и несколько минут говорил с некоторыми из присутствующих. Княжну привезли в одну из его карет из дома, где она пребывала. С нею в этой карете ехали ее мать и сестра. Ее брат, как обер-камергер, следовал карете перед ними. а позади большой поезд императорских карет. Брат проводил княжну до дверей зала, где ее встретил царственный суженый, сопроводил ее к одному из кресел, а в другой сел сам. Хорошенькая жертва, ибо я княжну считаю таковой, была одета в платье из серебряной ткани с жестким лифом. Волосы ее были завиты, уложены четырьмя длинными локонами и убраны множеством драгоценных камней на голове. Маленькая корона, очень длинный шлейф ее платья не несли. Она выглядела спокойной, но была очень грустна и бледна. Посидев какое-то время, они поднялись и подошли к алтарю, где он объявил, что берет ее в супруги. Затем отдал ей свое кольцо, а она ему свое. И он укрепил свой портрет на запястье ее правой руки. Затем они поцеловали Библию, Архиепископ Новгородский прочел краткую молитву, и император поцеловал ее. Когда они снова сели, он назначил кавалеров и дам по двору невесты и пожелал, чтобы они сразу приступили к своим обязанностям. Они подошли поцеловать ей руку. Жених, держав своей ее правую руку, подавал ее каждому подходившему, поскольку все совершали эту церемонию. Наконец, К всеобщему удивлению подошел несчастный покинутый обожатель. До этого она все время сидела, не поднимая глаз, но тут вздрогнула и, вырвав руку из руки императора, подала ее подошедшему для поцелуя. На лице ее в это время отразилось тысяча различных чувств. Юный монарх вспыхнул, но подошли другие засвидетельствовать свое почтение, а друзья молодого человека вывели его из зала, посадили в сани. и как можно скорее увезли из города. Поступок этот был в высшей степени опромечив и безрассуден, и, осмелюсь сказать, неожидан для княжны. Юный монарх открыл с нею бал, который скоро закончился к ее, насколько я могу судить, большому облегчению, ибо все ее спокойствие улетучилось после этой опрометчивой выходки, и на лице ее теперь не отражалось ничего, кроме страха, и смятение. По окончанию баллы ее припроводили в тот же дом, но теперь она ехала в собственной карете императора с императорской короной наверху, причем одна в сопровождении гвардии. На невесту смотрят теперь как на императрицу, но все же я полагаю, если бы можно было заглянуть ей в сердце, то стало бы ясно, что все это величие не облегчает страданий от разбитой любви. Через месяц новое письмо и новое перипетие. Когда я писала последний раз, весь свет, имею в виду здешний свет, готовился к пышной свадьбе. Она, назначенная на 19 января, приближалась. 6 января ежегодно устраивается торжественная церемония, которую русские называют «Освящение воды» и воспроизводят обряд крещения нашего Спасителя, святого Иоанном. По обычаю, государь находится во главе войск, которые выстраиваются в этот день на льду. Несчастная, хорошенькая избранница императора должна была в тот день показаться народу. Она проехала мимо моего дома с гвардией и свитой, такой пышной, какую только можно себе представить. Она сидела одна в открытых санях, одетая так же, как на церемонии обручения. А император, в соответствии с обычаем этой страны, стоял позади ее саней. Не припомню другого столь холодного дня, и я с ужасом думала о том, что нужно ехать на обед ко двору, куда все были приглашены и собирались для встречи юных государя и государыни при возвращении. Они пробыли среди войск на льду четыре часа. Как только они вошли в зал, император пожаловался на головную боль. Сначала причиной сочли воздействие холода. Но после несколько повторных жалоб призвали его доктора, который сказал, что император должен лечь в постель, так как он очень болен. Поэтому все разошлись. Княжна весь день была задумчива и осталась такой же при этом случае. Она попрощалась со своими знакомыми, как и принимала их, серьезной любезностью, если можно так выразиться. На следующий день у императора появилась оспа. а девятнадцатого в день, назначенный для его женитьбы, около трех часов утра он умер. Я думаю, ваше доброе сердце обеспокоено судьбой юной бедняжки, которую разлучили с любимым человеком, а теперь она лишена даже слабой награды величия. Мне говорят, что она переносит это героически. Она говорит, что скорбит о потере, как подданная империи, но как частное лицо радуется, поскольку кончина императора – избавила ее от больших мук, чем могли бы выдумать величайший деспот или самая изобретательная жестокость. к своей будущей судьбе она вполне безразлична. ей представляется, что преодолев свое увлечение, она с легкостью вынесет все телесные страдания. джентльмен, видевшийся с нею, сообщил мне следующее о своем разговоре с княжной. он сказал, что нашел ее совершенно покинутой. При ней были только горничные и лаки, которые ходили за нею с детства. Когда мой собеседник выразил свое возмущение этим, она сказала, «Сэр, вы не знаете нашей страны?» К тому, что я уже описала, она добавила, что ее молодость и невинность, а также всем известная доброта новой императрицы, вселяют в нее надежду, что она не подвергнется никакому публичному оскорблению, а бедность для нее – «Ничего не значит, ибо ее душа занята единственным предметом, с которым ей будет принята любая уединенная жизнь». Заметив, что собеседник мог подумать, будто под словами «единственный предмет», она подразумевала своего прежнего возлюбленного. Княжна поспешно добавила, что запретила себе думать о нем с той минуты, когда эти мысли стали преступными для нее. «Но что теперь она имела в виду свою семью?» действия которой, как она чувствовала, осудят. Она же не в состоянии преодолеть в себе естественную привязанность, хотя они принесли ее в жертву тому, что теперь их погубит. И заключительная часть истории. Все семейство Долгоруких, в том числе и бедная императрица, на час сослано. Их сослали в то самое место, где живут дети Миншикова. Так что две дамы, которые одна за другой были невестами молодого царя, имеют возможность встретиться в ссылке. Не правда ли хорошенький сюжет для трагедии? Говорят, детей Меньшикова возвращают из ссылки, и та же охрана, что сопровождает туда долгоруких, будет сопровождать обратно Меньшиковых. Если это правда, то это великодушный поступок, так как их отец был столь непримиримым врагом нынешней царицы, что даже лично оскорблял ее своим поведением и высказываниями. Вас, вероятно, удивляет, что ссылают женщины детей. Но здесь, когда подвергается опале глава семьи, вся семья также попадает в опалу. Имущество, принадлежавшее им, отбирается, и они из знатности опускаются до условий самого низшего круга простолюдинов. И если замечают в свете отсутствие тех, кого привыкли встречать в обществе, Никто не справляется о них. Иногда мы слышим, что они разорились, но никогда не упоминаем о тех, кто попал в немилость. Если благодаря везению им возвращают благосклонность, их обласкивают, как всегда, но никогда не вспоминают о прошлом. Однако мы знаем, что встречи двух порушенных невест не произошло. Мария Меньшикова уже умерла в Березове. Гибель Петра II изменила еще одну женскую судьбу. Одна из самых богатых и красивых московских невест Наталья Борисовна Шереметьева была обручена с Иваном Алексеевичем Долгоруким. После падения фаворита родственники предлагали ей разорвать помолвку, но она настояла на венчании и вместе с семьей мужа, родителями Алексеем Григорьевичем и Просковьей Юрьевной, деверями Николаем Алексеем и Александром, и заловками ловками Екатерины, Еленой и Анной уехала в ссылку. Они провели в Березове восемь лет, когда в Петербурге созрел заговор. Заговорщики хотели свергнуть Анну Иоанновну и призвать на трон государыне-невесту, которая славилась кротким нравом. Заговор был раскрыт, его участники казнены, а Иван Долгорукий – И трое его дядьевов были немедленно привезены из Березова и под пытками их принудили дать показания о том, что завещание подложено, а после казнили. Екатерину Долгорукую сначала держали в тюремном замке, а потом заточили в Томском, Христорождественском монастыре с приказом содержать как можно строже, так, чтобы уморить поскорее. Екатерина Алексеевна вернулась из ссылки В 1742 году. Елизавета Петровна сделала ее своей фрейлиной. А три года спустя Екатерина вышла замуж за графа Александра Романовича Брюса. Однако долгой и счастливой семейной жизни не получилось. Через два года бывшая царская невеста умерла от привезенной из Сибири чахотки. По преданию она была похоронена в Андреевском соборе на шестой линии Васильевского острова, Но ее могила не сохранилась. Вместе с ней вернулась Наталья Шереметьева долгорукая и, устроив жизнь двух своих сыновей, приняла постриг в монастыре. Она оставила воспоминания одни из первых русских мемуаров, к которым мы еще вернемся на страницах этой книги.